Остановка в Тюмени. Прибыв следующим утром в Тюмень, мы прямо с вокзала направились к господину Вардропперу. У него же мы останавливались во время нашей прошлой миссионерской поездки год назад. Он владел пароходом, ходившим по реке Обь, поэтому всегда был в курсе последних новостей судоходства, чем мог поделиться и с нами. Прежде всего, Необходимо было приобрести проездные билеты на корабль до Тобольска. Судно почти всегда было переполнено, поэтому задачу эту нужно было выполнить как можно скорее. В судовом агентстве нас тут же узнали. За год до этого владелец парохода находился в Тюмени, и мы случайно встретились с ним в бюро агентства. Он искренне заинтересовался нашим служением, узнав, что мы направляемся в Тобольск. дабы проповедовать заключённым слово Божье и раздавать Новые заветы. Каждая книга, которую вы везёте в Сибирь, несёт с собой культуру, сказал он нам. А Евангелие, кроме того, прокладывает в греховной темноте путь к Богу. Мы поделились с ним свидетельствами наших тюремных посещений. Служение изгнанным и обездоленным людям удивляло и даже восхищало его. Он выделил нам лучшую каюту на судне, оплату как за билеты, так и за багаж с нас вовсе не взял. Позвольте мне таким образом поддержать ваше служение, объяснил он. На этот же раз в бюро были только сотрудники компании. Однако они выразили не меньшую, чем их начальник, заинтересованность в нашей работе. Было сложно найти свободные места на ближайшем отходящем пароходе, так как все каюты Были уже давно забронированы и билеты раскуплены. Тем не менее, узнав, что в этот раз нашей конечной целью путешествия является не Тобольск, а Сахалин, нас заверили, что мы попадём на этот пароход при любых обстоятельствах. Переговорив между собой, они вручили нам билеты до Тобольска, объяснив, что с большой радостью сделали бы нашу поездку и в этот раз бесплатной, но не могут без разрешения начальника И всё же деньги за провоз личного багажа и ящиков с книгами с нас отказались взять. Итак, нам больше не было нужды беспокоиться об отъезде. Решив этот вопрос, мы направились в тюрьму. То, с чем мы там столкнулись, невозможно описать. В здании, где могут находиться 400 рестантов, а также 120 в бараке во внутреннем дворе, во время нашего приезда было 1930 заключённых. Мы не могли понять, как эти несчастные выживали в таких условиях. За всё время нашего служения мы ни разу не сталкивались с тюрьмами, в которых были бы подобные условия. Ветхое, разрушающееся здание, отсутствие любой гигиены, наличие множества паразитов и насекомых, грязь. Даже человек, стоящий на низшей ступени культурного развития, Едва ли может вынести подобные условия хотя бы несколько дней. Сложно представить, каково было здесь тем, кто привык к чистоте и свежему воздуху. Достаточно было провести в помещении полчаса, чтобы подхватить какую-нибудь страшную инфекцию. А сколько невинных людей попадало в подобные тюрьмы на десятки лет. Заключённые были рады нашему посещению. Им было отрадно знать, что есть на этом свете люди, в чьем сердце нашлось сострадание к ним. Их страдания, казалось, стали от этого немного легче. Доктор настоял на том, чтобы во время общения с отдельными партиями заключенных в здании и во дворе тюрьмы все двери и окна были настиж открыты, дабы впустить хоть немного свежего воздуха. Стоны раскаяния вырывались из груди этих бедных духом людей, во время проповеди бедекера они услышали благую весть о дарованном им спасении на голгофе слёзы заключённых свидетельствовали о том, что эта весть касалась их сердец словно алчущие люди, с жадностью хватающие стакан воды, они принимали подаренный им новый завет а так как окна и двери были открыты, то каждый мог услышать об искуплении такую же картину Можно было наблюдать 27 и 28 мая. Арестанты каждый раз радовались нашему приходу. Для нас это настоящий праздник, говорили они. У нас появилась надежда, что так, как сейчас, будет не всегда. Тем временем погода становилась всё теплее. Ледяной покров начал таять под тёплыми солнечными лучами, и лёд на реке Тура наконец-то тронулся. Оставшись свободный день, мы решили выйти на окраину города и узнать, как обстоят дела у переселенцев. Около 9000 человек расположились прямо на улице под открытым небом. Некоторые из них вырыли для себя небольшие углубления в земле, другие набросали гору хвороста, на которой и спали. Большинство лежали на своей одежде, а то и просто на голой земле. Кое-где виднелись костры. над которыми весили небольшие котелки с горячей водой. Сотни людей стояли возле них, ожидая своей очереди. Почти все дети были больны. Многие умирали от кори или оспы. Даже если у этих крестьян были деньги для аренды жилья, им отказывали сдать помещение, узнав, кто они. Переселенцы были предоставлены самим себе и своей горькой участи. Не вдали от нас стоял мужчина, громко плача и причитая. Мы подошли к нему, спросили, что стряслось. Вылив воду из котелка, он ответил: "Это всё, что у меня осталось. Мне, моей жене и детям пришёл конец. И я не знаю, что нам делать". Его лицо выражало отчаяние. Доктор Бедикер протянул ему одну купюру, которую тот принял, благодарно взирая на небеса. Нас тут же окружила толпа других несчастных. Казалось, их становилось всё больше и больше. Доктор спросил их: "Вы знаете, куда идёте?" "Мы все направляемся в Сибирь", был ответ. "Это я понимаю", ответил доктор. "Но Сибирь огромная. Куда именно вы едете?" "В Томскую губернию", выкрикнул кто-то из толпы. "Но знаете ли вы, куда конкретно? Есть ли у вас там земля?" И если есть, то какая? Послали ли вы кого-нибудь туда заранее, чтобы всё разузнать? продолжал их расспрашивать доктор. Ничего мы не знаем, но из писем наших знакомых стало известно, что они получили землю в Сибири. Просто поселились там, потому что земля никому не принадлежит. Так они там и живут, да и весьма неплохо. Значит, вы идёте абсолютно не ведая, какую землю получите? И получите ли вообще? Да землю-то мы получим, ответили ему совершенно убеждённые в этом переселенцы. Наш царь батюшка позаботится о нас. Поняв, что переселение в Сибирь соответствует интересам властей, доктор был поражён, что никакие меры не были предприняты, дабы эти несчастные не жили на улице, открытые всем ветрам, снегу, дождю и морозу, от чего и умирали. где же ваш батюшка теперь? Посмотрите, что с вами сталось. Думаю, он и не знает о вашем существовании». На это они ничего ему не ответили. Доктор же не отступал. «Почему вы ушли из дому именно сейчас? Вам сказали, что пора идти?» «Да нет же», — ответили те. «Кто нам должен был сказать? Наступила весна, и одна за другой семьи начали подниматься со своих мест». Мы как стадо овец: если бежит один, то за ним устремляются все. Вот и получилось, что все мы оказались здесь в большой нужде. Нам стало понятно, что эти бедные, несведущие люди были предоставлены самим себе, и никто из них не имел точного плана действий. Многие уже потратили последние копейки, а цель была ещё так далека. Мы не могли понять, почему правительство бездействует. Несмотря на то, что, по сообщениям газет, от 70 до 100 тысяч людей ежегодно переселялись в Сибирь. Доктор считал, что заключенным и того лучше жилось. У тех, по крайней мере, были хлеб и крыша над головой. У нас было еще время, поэтому 30 мая мы решили посетить первую партию арестантов, отправляемую из Тюмени в Сибирь. До Томска они направлялись с теми же водными путями, что и мы. По рекам Тура, Табол, Иртыш, Обь и Томи. Огромные баржи, вмещавшие от 400 до 600 человек, были предназначены специально для перевозки заключённых. На стенах внутри были закреплены койки, имевшие небольшой подъём у головы вместо подушки. Маленькие люминаторы освещали всё помещение. Тут же находилось отдельное помещение для воинского судового караула, причём по сравнению с тюремными Дисциплины и режим были строже. Палуба баржи во всю длину и ширину была окружена железной решёткой, представляя собой огромную плавающую клетку. До того, как построили Сибирскую железную дорогу, на таких судах перевозили заключённых из Нижнего Новгорода до Перми и из Тюмени до Томска. Баржи присоединяли к пассажирским кораблям, которые на буксире тянули их до места назначения